Глава 28 восьмая Драконы и драконьеры Незадолго до этого Моя крылатая армия. Я с гордостью осмотрела драконов на склонах гор. Это стало традицией – выходить к ним каждое утро, здороваться и постепенно налаживать контакт. Наша связь крепла. Я уже не просто приказывала драконам, а чувствовала каждого. Белокрасный сегодня не в духе, к нему лучше не лезть. А у голубого побаливает передняя лапа, неудачно приземлился. Жёлтый сожрал старого горного козла и мучается изжогой. Я могла перечислять бесконечно. Я в буквальном смысле знала, что думает каждый дракон, словно была ими всеми одновременно, а они — мною. Поначалу это воспринималось тяжело. Я будто разбилась на тысячи осколков. Где мои эмоции, где чужие? Я ничего не понимала и постоянно путалась. «Это моя злость или белокрасного дракона?» Эмоции драконов были слишком сильными, слишком инородными. Они думали и чувствовали иначе. Не как люди, а как звери. Я пыталась найти в них что-то человеческое. Вдруг они смогут обернуться, как смерч. Но быстро поняла, что это пустая затея. Возможно, когда-то предки современных драконов действительно были людьми. Но с тех пор прошло много сотен лет. Выросло не одно поколение чистокровных драконов. В них не осталось ничего человеческого, одна звериная натура. Но всё равно драконы были намного разумнее любого животного. Даже не знала, в чём именно заключается мой дар. Я только училась им пользоваться. Не было посоветоваться, некому было меня научить. А потому дело продвигалось медленно. Я пыталась припомнить хоть одну магису с похожим даром. Но на ум ничего не шло. Похоже, мне досталась крайне редкая магия. Если и была когда-то подобная, то настолько давно, что память предков это не сохранила. Обсудить свою магию я могла разве что с Мантикорой, которая хоть что-то в этом понимала. «Вы ведь давно разгадали мой дар», — сказала я. «Манти, ты и поэтому не пошёл со мной на охоту? Знал, что драконы меня не тронут?» «Ага», — кивнул лев. Но магия была не распечатана. Что, если бы драконы её не почувствовали и напали? «Мне бы тебя не хватало», — спокойно ответил Манти. От возмущения я аж задохнулась. Сколько раз я рисковала жизнью ради этого котяры, а он — блохастый подлец. Обидевшись на льва, я обратилась к Кори. Всё же она тут главный мудрец. «Что вообще означает госпожа?» — спросила я у змеи. «Ты сама догадалась» ответила змея. «Тебе подчиняются все». «Все?» нахмурилась я. «Но я думала, что только драконы». «Ой, ну я не могу», фыркнул Манти. «Ты, может, и госпожа, но тебя ещё учить и учить». «Мы за тобой просто так, что ли, попёрлись? Думаешь, оно мне надо было топтать лапами снег?» «Постой, ты хочешь сказать, что чудовище дна тоже?» пробормотала я. «Наконец-то дошло», — закатил глаза манти «Конечно. Мы тоже тебе подчиняемся. Кора это сразу почувствовала, ещё когда ты родилась. И с тех пор заладила. Госпожа, госпожа. Пришлось жить под стенами замка, ждать, пока ты распечатаешь магию. Ядовитая ни в какую не хотела уходить. «Я знала, что мы будем нужны», — важно вставила Кора. «Знала она. Как же? С каких это пор у тебя открылся дар предвидения Манти повернулся к собственному хвосту. «Я всегда была одарённей тебя. Не завидуй!» Задрала морду Кора. «Всё, моё терпение лопнуло!» — рыкнул лев. «Настал мой черед тебя покусать!» Он кинулся на собственный хвост и началось. Кора уклонялась, Манти пытался её поймать, крутясь на одном месте. «Я на цыпочках вышла из пещеры, оставляя этих двоих наедине». Всё, что предназначалось для моих ушей, я услышала. Остальное — их личные разборки. Манти и Кора напоминали мне старую семейную пару. Ни дня без ссоры, но жить не могут друг без друга. Кто бы мог подумать? Мне подчиняются не только драконы неба, но и чудища дна. Это такая сила, бескрайняя. Дух захватывала от перспектив. Поверить в это прямо сейчас я не могла, но не сомневалась, что Манти не лжёт. Постепенно я сонастроилась с драконами, и не последнюю роль в этом сыграл Смерч. Он и сам отчасти дракон, а потому я его тоже чувствовала. Может, не так чётко, как чистокровных представителей вида, но оттенки его эмоций угадывала без труда. Со Смерчем я отдыхала. Его спокойные эмоции омывали мои нервы, подобно живительной воде. Они умиротворяли. Он стал моим якорем в море ураганных чувств. Кто бы подумал, что смерч, помимо разрушений, способен приносить и покой. Но покой, увы, длился недолго. Любая магия — это не только возможности, но и большая ответственность. Я ощутила её груз в полной мере, когда одна из команд драконьеров отправилась на охоту. Я не знала о предстоящей охоте. Просто в какой-то момент ощутила боль и страх драконицы с перьями. Другой команде удалось то, что не смог смерч. Они схватили малыша-дракона. Я не была матерью, мне ещё не доводилось познать это счастье. Но я в полной мере прочувствовала отчаяние матери, теряющей дитя. Не помня себя от ужаса, я бросилась к выходу из пещеры. «Стой! Ты куда?» — донёсся мне в спину крик смерча. Но у меня не было времени объяснять. Я должна была остановить драконьеров, пока они не причинили вред малышу. Сейчас они лишь схватили его с помощью сети». Но он так бился, как бы не сломал крылья. Я выбежала на скалы в одном платье. Без снаряжения и согревающей одежды. Без специальной обуви. Ветер трепал косу и рвал юбку. Но я упорно карабкалась к месту, где словили дракончика. Меня вели его эмоции. Они служили мне маяком, на свет которого я спешила. И всё же я совершила ошибку, не переобувшись. Подошва обычных сапог оказалась слишком ненадёжной. Нога соскользнула со склона, руки не смогли удержать вес тела, и я сорвалась. Второе падение в моей жизни закончилось гораздо быстрее, чем первое. Хотя, по идее, падать я должна была дольше. Но ещё до того, как я успела вскрикнуть, спина врезалась во что-то твёрдое. Воздух резко покинул лёгкие от удара. К счастью, обошлось без травм. Решив, что упала на выступ ниже, я перекатилась со спины на живот, попыталась встать и не смогла. Всё из-за неустойчивости того, что находилось подо мной. Но это был вовсе не твёрдый камень, а что-то тёплое, живое. «Да я же верхом на драконе!» Белокрасный, заметив, что я в опасности, в прямом смысле подставил мне спину. Я вцепилась в чешуйки, чтобы не упасть. Пальцы аж свело от натуги, но я боялась, что ветер попросту сорвёт меня со спины дракона, как лист с дерева. Крылья дракона ритмично колотили воздух. Каждый взмах сопровождался свистом ветра. Белокрасный чуть накренился бок, защищая меня своим телом от порывов. Благодаря этому я смогла приподнять голову и осмотреться. Ага, вот они. Заметив движущиеся точки на скале, я послала дракону мысленный приказ лететь к ним. Драконьеры поступили хитро. Чтобы мать дракончика не преследовала их, они обездвижили её второй сетью. Повезло, что не убили. То ли не успели, то ли оставили в живых, как редкого представителя пернатых драконов. Я не стала разбираться, просто направила белокрасного к ним, а дальше он всё сделал сам. Увидев малыша в сетях, дракон расцверепел. Я едва не свалилась с его спины, когда он ударил под драконьером залпом огня. «Бегите!» — успела я крикнуть им. Приносить людей в жертву не входило в мои планы, как и смерть дракончика. Я надеялась решить всё мирным путём. Так и вышло. Бросив добычу, драконьеры кинулись обратно в пещеру, а белокрасный приземлился на скалу. Я слезла с его спины, и вдвоём мы освободили малыша, затем его мать. Воссоединение семьи получилось трогательным. Драконица урчала, обнюхивала детёныша и посылала мне мысленные волны благодарности. Но я не спешила радоваться. Да, мне удалось отбить дракончика и прогнать охотников. Но они попытаются ещё раз, и ещё, и ещё. В этом их суть. Они этим живут. У меня был небольшой выбор. Либо остаться здесь навсегда и день за днём спасать драконов до тех пор, пока не переведутся драконьеры. Но это означало бросить родных на произвол судьбы. Либо я должна изменить вековые устои. Вот так запросто сломать систему, которая намного старше меня самой. Надо ли говорить, какой вариант я выбрала? Естественно, второй. На входе в пещеру меня ждал смерч. Он всё видел или драконьеры ему рассказали. В любом случае вопросов он не задавал. Просто отвёл меня к очагу и дал тёплого отвара. Что говорят драконьеры? Согревшись больше от присутствия смерча, чем от огня или отвара, спросила я. Они не собираются меня сжечь? Они в ярости, усмехнулся смерч. «Впервые кто-то осмелился помешать охоте». «И кто? Обычная девица». «Не похоже, что ты сильно переживаешь за меня», — заметила я. «Пусть только попробуют к себе сунуться. Будут дело иметь со мной», — заявил он. «И со мной», — рыкнул Манти. «Он давно плотно не ел. Не удивлюсь, если он мечтает о небольшом бунте в пещерах. Я должна как-то убедить всех, что охотиться на драконов нельзя». Вздохнула я. «Предложи им альтернативу, вихрь». Смерч всё ещё использовал кличку, обращаясь ко мне. Я не возражала. Мне это даже нравилось, словно у нас какой-то личный секрет. «Какую? Охотятся на галок?» Фыркнула я, понимая, как глупо это звучит. «Скоро я покину небо и спущусь к дну. Часть драконов пойдёт со мной. Они помогут мне вернуть замок и спасти родных. Но я не могу забрать всех». «Почему?» уточнил Смерч. «Тяжело подчинить сразу стольких», честно призналась я. «Оказывается, обладать даром и использовать его — это не одно и то же». Драконы мне подчинились, но управлять сразу всеми одновременно было нереально. Я могла дать приказ и проследить за его исполнением трём, но четырём драконам. Но удержать под контролем волю пяти таких существ мне было не под силу. Что уж говорить о большем. Вот если бы у каждого был наездник... Пробормотала я и умолкла на полуслове. «Ты что-то придумала». Не спрашивал, а утверждал смерч. «И нам это не понравится». В свою очередь был уверен Манти. «Я сделаю из драконьеров наездников». Выпалила я. Глаза округлились даже у коры, которая всегда верила в меня. Но тут и она посчитала, что я перегнула палку. «Ты не управляешь людьми, только драконами и чудовищами. Ты не можешь их заставить». Мягко напомнил Манти. Лев, видимо, решил, что на почве сильной магии у меня развелся нарциссизм и, как следствие, помутился разум. «Да знаю я», — махнула рукой. «Я попробую их убедить». «Ты поможешь мне?» Я с надеждой посмотрела на смерча. Он сделал вид, что думает, но недолго, а потом кивнул. Вот так запросто взял и поддержал мою авантюру, не спрашивая о деталях, не высказывая сомнений. Что может быть прекраснее, чем найти человека, который разделит с тобой любое безумство? Кажется, я своего нашла. Или причина в другом? Я упорно гнала от тебя эту мысль, но она возвращалась снова и снова. Вот ведь привязалась настырная. Точно червь яблока она грызла меня изнутри. Что если смерть подчиняется мне, как и все остальные драконы? Всё это он делает для меня не собственного желания, а из принуждения, которое, возможно, сам не осознаёт. Реально ли его чувства ко мне или я создала их своей магией? Подобные сомнения способны свести с ума, и я предпочла закинуть их подальше. Подумаю об этом позже. Сейчас есть дела поважнее. Используя свой авторитет, Смерч собрал всех драконьеров, кто находился в горизонте, в общем зале. Моей задачей было выступить перед ними и убедить в необходимости перемен. Ох, как я волновалась. А вдруг подберу не те слова... Что если драконьеры пошлют меня куда подальше? Они могут. Люди здесь простые и грубые. В конце концов, я хочу кардинально изменить их жизнь. Кто такое воспримет спокойно? Помоста для выступления здесь не было. Драконьеры расселись вокруг очага, горевшего в центре зала. Я встала рядом. Это была моя сцена. Огонь подсвечивал мою фигуру, отбрасывая на стену зловещую тень. Люди притихли в ожидании. Что же такого важного скажет женщина? Драконьеров не уважают. Вашу работу считают грязной, и люди правы. Вы истребляете редких и прекрасных животных, а они в отместку убивают вас. Для начала я описала безрадостное настоящее драконьеров, а затем предложила светлое будущее. Я хочу дать вам альтернативу. Хватит проливать кровь. Пора помириться с драконами. «Оседлать их и стать хозяевами няба». «Что за чушь?» — выкрикнул кто-то из зала. «Издавна мы охотимся на драконов, а они убивают нас. Между нами невозможно перемирие». «У нас, говорят, если дракон летит на тебя, прыгай со скалы. Так этот кошмар закончится быстрее», — поддержал другой драконьер. Вскоре выкрики доносились со всех концов зала. Суть их была в одном — драконы и человек никогда не смогут жить мирно. Я слушала какое-то время, но быстро устала. Кажется, драконьеры решили, что я предложила им выбор. Что ж, у меня для них плохая новость. «Вы меня не поняли. Я вас не уговариваю», — заявила я. «Охоте на драконов сегодняшнего дня конец. Вы либо станете наездниками, либо я разрушу горизонт». «Это шантаж», — обвинили драконьеры. Я лишь пожала плечами в ответ. У развития всего два пути. Эволюция и революция. Первый, конечно, мягче и предпочтительнее, но он слишком долгий. У меня попросту нет на него времени. Поэтому я выбрала второй. Быстрый и действенный, но связанный с небольшим насилием, не без этого. Вот только противники мне попались крайне упорные. Как я и опасалась, меня просто-напросто послали. Один за другим драконьеры встали со своих мест — и молча покинули зал. Видимо, это означало отказ. «Мне жаль, что так вышло», — вздохнул Смерч. «Ничего, я возьму их измором». С этого дня я и белый дракон дежурили на скалах. Драконьеры терпели поражение за поражением. Ни одной удачной охоты. Меня требовали выгнать с горизонта. Устраивали забастовки. Но Смерч с Монтикорой доходчиво всем объясняли, что я останусь. В итоге моя взяла. Драконьеры стали наездниками. Не могу сказать, что всё было гладко. Это далеко не так. Не все драконьеры с готовностью приняли новый уклад. Многие относились к драконам с опаской. Да они и сами были не в восторге от наездников. Но постепенно, шаг за шагом, люди и драконы узнавали друг друга и привыкали. Мы тренировались с утра до ночи. Первой задачей было просто удержаться на спине дракона. Это оказалось не так-то легко. Тогда один из драконьеров придумал вариант седла. И ещё два дня я уговаривала дракона его примерить. Седлом дела пошли легче. Медленно, но верно, драконьеры учились управлять крылатыми монстрами, а драконы — подчиняться. Лучшим наездником стал Мистраль. Молчаливый и упорный, он добился того, что драконы его зауважали. А вот смерч они к себе не подпускали, чувствовали в нём зверя. Конечно, если бы не моя магия, ничего бы этого не было. Именно она стала тем клеем, который соединил два абсолютно разных мира. Но я всё равно не могла просто взять и покинуть горизонт. Без моего присутствия всё вернётся в старое русло. Прибудут новые драконьеры и снова начнут охоту. Мне надо было оставить кого-то вместо себя, кто продолжил бы мою работу». Естественно, первым делом я подумала о смерче. Ему я доверяла как самой себе. Он не подведёт. Но вот беда. Я не хотела с ним расставаться. Даже ради драконов. Такая вот я эгоистка. Но был ещё один человек, которому я могла поручить столь важное дело. Он показал себя хорошим другом и отличным наездником. Мистраль. Именно ему я планировала поручить горизонт и тех драконов, что не полетят со мной. Остался сущий пустяк. Уговорить его. И вот с этим пришлось повозиться. «От тебя ничего особого не потребуется», — убеждала я. «Просто объяснять вновь пребывающим новые правила и следить за их исполнением. Те наездники, что останутся в горизонте, помогут тебе. И драконы, конечно, тоже». Я настояла на том, чтобы слово драконьеры больше не использовалось. Отныне они наездники. Это совершенно другой статус». «Я должен говорить?» — ужаснулся Мистраль. «И много!» — кивнула я. Мистраль отчаянно затряс головой, отказываясь. Я вздохнула. «Это будет сложнее, чем я думала». «Ты можешь петь, если хочешь», — придумала я. «Сочини балладу о драконах и наездниках. У тебя талант. Все заслушаются». Такой вариант Мистралю понравился больше. Он и драконом пел после чего они слушались его не хуже, чем меня. Товарищи его тоже уважали. Желающих насмехаться над другом драконов не нашлось. Договорившись с Мистралем, этим же вечером я сказала Смерчу. «Думаю, я готова. Пора вернуться домой». Я посмотрела на Смерча в поисках поддержки. За эти дни я настолько привыкла, что он всегда на моей стороне, что даже мысль не допускала о расставании. А сейчас испугалась. Вдруг он захочет остаться. Я знала, что могу ему приказать. Драконья часть в нём подчиняется мне. Но заставлять мужчину быть рядом против воли я не стану. Это унизит прежде всего меня саму. А потому я терпеливо ждала решения смерча. Нервничала, но не торопила. Смерч не разочаровал. Пожав плечами, он заявил. «Мой дом — там, где ты, вихрь». И неважно, это небо, дно или замок на краю. Я обвела его шею руками, закрепляя сказанное поцелуем. Наконец он наступил. День, когда я вернусь домой. Пора.